Глава 15. Благодаря вмешательству Мазарин, Рос в зеркале претерпела метаморфозу. Грудь, талию, ноги обволакивали кружево, проволока, лен и шелк. Я перестала быть незначительной, непримечательной тенью, в которую, как мне казалось, превратилась. Тенью, которая скользила по улицам бок о бок с сотнями других незаметных, непримечательных женщин, чьи сердца, как мое, бьются от злобы и обиды. Более того, я переступила через страх и привычку и прогнала их. Поэтому я и выглядела иначе. «Ну, здравствуй, Роуз!» — тихо проговорила я. Фигура в зеркале шевельнулась, и нежные дорогие ткани подчеркнули ее изгибы, внезапно обретенную женственность. «Нет, привидением меня не назовешь, и вовсе я не хрупкая». Мазарин похлопала меня по плечу, И меня переполнила благодарность к подруге, которая противопоставляла любым жизненным неприятностям, изящные теории и шопинг. «Поторопись», — приказала она, — «опоздаем в салон красоты». Два часа спустя, мучаясь от жгучей боли после жесточайшей эпиляции, которую мне когда-либо приходилось терпеть, и сияя после грязевой маски из доисторического источника, я села в шелковое кресло, и подставила свои руки и ноги для завершающего штриха. Передо мной на табуретку опустилась девушка, ее тоненькие белые ручки стали колдовать над моими. Тело ее тоже было худеньким, и работала маникюрша отстраненно, будто ее тело присутствовало здесь, но мысли витали где-то далеко. Наконец она заговорила. «Мадам не заботится о своих ногтях». С этим я спорить не стала. Она осмотрела мою правую руку. Если будете делать маникюр постоянно, ногти отрастут. Словно песчинка в устричной раковине, я сидела в роскошной комнате, пока мои руки покрывали слоем крема, пудры и лака, чтобы превратить меня в жемчужину. Девушка продолжала бороться с моими заусенцами. — Я буду делать маникюр, — заявил я. — Обещаю. Так как мне было любопытно, Мазарин отвела меня посмотреть на дом в шестнадцатом округе. Даже в районе, где красивые дома росли как грибы, этот дом выделялся. Построенный из ослепительно-белого камня, с множеством окон, он лучился величием, поражал завершенностью и хранил память о былых временах. «Примерно 1730 год», — прошептала Мазарин, — когда мы, словно дети, — Заглянули во дворик сквозь кованные ворота. «Почему ты шепчешь?» «Не знаю». Мазарин заговорила нормальным голосом. «Одно время дом принадлежал герцогу де Салли. Внутрь заходить не будем, но там все в безупречном состоянии. Белый муслин, полированное дерево и прочее. Огромные кровати. Домработница, фанатка своего дела, прочитала мне лекцию о том, как избавиться от чешуйницы. Несколько окон были открыты. В них порхали белые муслиновые занавески. «Значит, он не твой», — сказала я. «Этот дом не станет прибежищем для плачущего ребенка, уставшего подростка и даже обиженного взрослого. Это всего лишь место, где искусственно поддерживается вожделение. Пойдем. Ненавижу это место. Когда мы уходили... Из ворот, цокая высокими веретенообразными каблучками, вышла девушка. Она была стройной, смуглой и выглядела ухоженно. Замешкавшись, чтобы поправить золотую цепочку, поддерживающую сумку на плече, она поймала мой взгляд и улыбнулась в ответ коротко и жестко. У входа в метро стояла цветочница с ведрами подвядших лилий и роз. Лепестки лилий сжались, как клешни. У роз был побитый вид. Рядом возвышалось еще одно ведро, наполненное вульгарными оранжевыми герберами, уродливыми, но живыми. Повинуясь импульсу, я купила букет. В квартире Мазарин поставила герберы в вазу. В уголках ее губ взлегли горестные морщинки. Ксавье должен был мне сказать. Теплым воскресным днем я вернулась на Лейки-стрит. На полу валялась куча писем. Я подняла почту и рассортировала ее по стопочкам. Счета, реклама, открытка от Поппи и еще одна от Сэма. Оба сообщали, что у них все хорошо, и мне не о чем беспокоиться. Согретая заботой детей, я прошлась по дому, открывая окна и впуская свежий воздух. Позвонила и Анте, которая должна была приехать на ужин. Потом проверила, как там мистер Сирс. Я и не заметил, что вы уезжали, — сказал он, когда я положил ему на колени коробку шоколадных конфет, привезенную специально для него. Рада, что вы по мне не скучали. Я тут размышляла о том, как мне повезло. Целый день на это уходит. Я рассмеялась. Вообще-то я занималась тем же. Дома я приготовила макароны с сыром и накрыла стол в кухне. Моя мать всегда любила плотную, жирную и простую еду. И Анта приехала точно вовремя и выглядела, как обычно, опрятная, в мягком голубом кардигане и хлопчатобумажном платье в цветочек с широкой юбкой, только немного бледновато. «Может, поужинаем в саду? Жалко сидеть дома в такую погоду». Я даже не пыталась объяснить, почему сад так запущен. Просто достала поднос и свалила на него столовые приборы и фарфор. И наблюдал наблюдала за мной. Есть новости? Насколько я знаю, нет. Она вздохнула. Сдавленный, раздраженный вздох родителя, которого швырнули о кирпичную стену. Не знаю, что бы подумал твой отец. Отец был очень практичным человеком, мама. Уверена, он бы понял. Мне кажется, все зашло слишком далеко, и мы уже не сможем помириться. Мне придется признать, что Натан решил уйти окончательно. Этого мне не изменить. Я знаю, он никогда не принял бы столь безоговорочное решение, если бы не был настроен серьезно. Это гораздо сложнее, чем простить и забыть. Да, сложнее, если ты так решила. Мам, поверь мне. Уязвленное выражение на лице Ианты заставило меня сменить тактику. Раз уж мы об этом заговорили, ты так толком и не объяснила, почему снова не вышла замуж. «Не нашла подходящего человека?» Настала моя очередь вздыхать. «Неправда, был же Джимми Биствик. Он годами вокруг тебя крутился. Или милашка Нил? Так почему же? Тебе было бы намного легче. Меньше мучилась бы одиночеством и так далее». И Анта отвела взгляд. «Давай же, расскажи мне». Вытянуть признание было непросто. Твой отец был для меня всем. Я не была уверена, что у меня получится во второй раз. Что мне так повезет. Значит, все не так просто. Здесь замешана магия, колдовство. Нужно верно подгадать время. И Анта взяла под нос. Рус, иногда мне кажется, что ты нарочно ведешь себя как дура. Главное, иметь здравый смысл и быть альтруисткой. Но я сомневаюсь, что в наше время кто-то разделяет мое мнение. Ты сама себе противоречишь, мама. Признай. Потерпев поражение, она пожала плечами. Не могу объяснить. В этом году я не доставала стулья из сарая в саду, так что пришлось взять пару из кухни. И Анта тяжело опустилась на стул. Макароны с сыром навевают умиротворение. Мы ужинали в тишине. Потом И Анта задумчиво проговорила. Жить с твоим отцом было чудесно. Я и все, кто его окружал, чувствовали себя в безопасности, поэтому я так и не оправилась после того случая с завещанием. Это было так на него не похоже. К моему ужасу ее глаза наполнились слезами. «О, мам, прошу тебя, не надо, не плачь!» и Анта достала из рукава кардигана аккуратно выглаженный платочек и прижала его к глазам. «Ничего, все в порядке. Вообще-то меня...» Кое-что беспокоит. Мне приходится сдавать анализы, и я плохо сплю. Ее молчание встревожило меня, сильнее, чем все, что она сказала до этого. Ничего серьезного, знаешь. Я придвинул стул ближе. Нет, не знаю, мама. Расскажи мне. И смеялась противным смешком. Она смеялась так, когда была на публике и не знала, что сказать. Всего лишь опухоль. Доктор говорит, что, скорее всего, обычная киста. Она похлопала себя по груди. Мои мысли отчаянно заметались. Когда и где ты сдаешь анализы? В том-то и дело. Там большая очередь. Я вздрогнула. Я позвоню Натану. Ты вписана в его страховку. Номер Минти до сих пор хранился в памяти телефона в гостиной. Стоило нажать кнопку, и я уже говорила с Натаном. Натан... И Анти нужно срочно сдать анализы. Хотел спросить, можно ли пойти в больницу и воспользоваться твоей страховкой. Натан кашлянул. Это всегда был плохой знак. Я как раз хотел поговорить с тобой об этом. Мне пришлось вычеркнуть из полиса вас обеих. Понятно. Я помолчала. Точнее, ничего не понятно. Но тут до меня дошло. Потому что вместо нас ты вписал Минти? Именно. Ты не мог мне сказать. Собирался, но вылетело из головы. Когда-нибудь я объясню, почему так поступил, но это было необходимо. Не волнуйся, больше никаких изменений я не делал. Давай-ка уточним. Значит, Иоанна не может воспользоваться страховкой, чтобы провести срочные анализы. Зато мы можем вызвать газовщика, чтобы починить колонку. Можем спокойно умирать в теплом доме. Я пыталась держать себя в руках конце концов, чего еще можно было ожидать. Я сказала, скорее, самой себе, чем ему. И что же мне делать с Антой? Ну... Я услышала, как Минти что-то говорит на заднем плане, и Натан прикрыл трубку рукой. Последовало невнятное и, судя по тону Минти, довольно горячее обсуждение. «Роуз...» Натан вернулся на линию. «Если тебе нужна помощь...» «Все в порядке, Натан? Даже не думай». Я бросила трубку и уставилась в пол. Янта всегда говорила, что не будет жить вечно, но мне в это не верилось. В комнате похолодало. Меня слегка трясло, не знаю от злобы или от страха. И все же в одном я была уверена. Я была одна. И я соврала Ианте, что все устроено, и ей нужно лишь послать счет на Лейке стрит чтобы я проверила его и переслала Натану. Она вроде успокоилась и тихо, но настойчиво заявила, что хочет взглянуть на сад. Мама пошла по дорожке, часто останавливаясь, чтобы осмотреть растения. Я неохотно следовал за ней. «Ты запустила сад», — укорила она меня. «Очень жаль. Я редко сюда выхожу. Но ты должна...» Мама наклонилась к климатису. Платье с цветочным рисунком опустилась изящным водопадом. Он завял роуз. Если сейчас же подрежешь цветы, сможешь его спасти. Она посмотрела на меня пронизывающим, вопрошающим взглядом. Ты распустилась. Что бы ни произошло, ты не должна сдаваться. Другие люди зависят от тебя, и ты должна подавать пример детям и мне. Мы все от тебя зависим. Дочитав лекцию, мама растерла межпальцев пальцев оливковый листок. «Я никогда не верила, что ты вырастешь», — сказала она Оливе. Хотя меня разрывала боль, я все же рассмеялась. А я никогда не думала, что увижу, как ты разговариваешь с этим деревом. Пройдет еще пара лет, и ты вовсе его не узнаешь. И Анта отвернулась. Я почти ощутила вкус ее страха и тревоги и прикусила язык. «Может, через пару лет меня и не будет?» Ее невысказанные слова повисли между нами. «Мама?» Я лихорадочно соображала. «Мама, я хотела попросить, чтобы ты помогла мне с фонтаном. Одно и мне не справится». Ее лицо сразу же прояснилось. «Разумеется». Я достала тележку, садовый совок и ведро и начала вычищать накопившийся мусор. Даже в воде листья гниют медленно, и те, что я доставала, сохранили форму мы работали вместе почти не разговаривая и анта отодвинула проволоку закрывавшую мотор и придержала ее а я просунула руку в механизм вытащила дохлого головастика и комки грязи давай мам сказала я и она вернула проволоку на место я включила механизм и в очистившийся бассейн хлынула вода я навела порядок среди крупных камней которые мы с поппи и Сэмом собрали много лет назад в хастингсе Я отошла назад, чтобы полюбоваться нашей работой. И Анта отряхнула подол платья. Я рада, что мы это сделали. Когда умерла мать Натана, он сказал, что ему хочется помнить ее такой, какой она была когда-то, до того, как болезнь взяла свое, и мне стоит сделать то же самое. Натан всегда мыслит рационально. Тогда, в тот самый момент, я решила, что таким и буду вспоминать его когда мне вздумается ворошить прошлое. Пусть он останется человеком, который заботился о своей теще и тратил время, помогая ей с налогами и пенсией. Пусть теперь в свободное время он занимается другими вещами, но когда-то он это делал. Пусть Натан останется человеком, который когда-то по секрету сказал мне, что некоторые люди понятия не имеют, как устроен мир, и при этом делал все возможное, чтобы помочь». Вечером следующего дня неожиданно раздался звонок в дверь. Это была Ви, раскрасневшаяся, запыхавшаяся. «Транспорта у вас не дождешься», — бросила она. «Так всегда было», — ответила я. Я поцеловала подругу и отвела в гостиную. «Приехала проверить, не собираешься ли ты покончить с собой». Ви плюхнулась в голубое кресло, и я поняла, что она разговаривала с Мазарин. Поняла, что они присматривают за мной — и мне стало легче. «С детьми все в порядке?» Сэм часто приезжает, а Поппи присылает открытки с просьбой не беспокоиться. Ви улыбнулась. «Они у тебя молодцы». «Мне всегда нравилось, когда хвалили моих детей». Ви откинулась в кресле и закрыла глаза. «Я совершенно измучена. Абсолютно выбилась из сил до последней капли. Зачем я это сделала?» Я протянул ей бокал белого вина. Мне не нужно было спрашивать, что она имеет в виду. Выпей. Я мечтаю лишь об одном. Как бы остаться одной? Совершенно одной. И поспать. Пока Ви говорила, ее лицо расслабилось, кожа побледнела, и она заснула. Вот так взяла и заснула. Потягивая вино, я сидела и мирно смотрела в окно. Прошло минут десять. И подруга проснулась. О, Господи, Роуз, зачем ты мне это позволила, кошмар? Со мной такое случается постоянно. До смерти боюсь заснуть на свещании. Если ты будешь помалкивать, никто и не заметит. Злыдня. Мы тихо рассмеялись. Вия заглянула в сумку, у нее тоже была сумка с книгами. Я хотела видеть тебя не просто ради удовольствия. Ты мне нужна. Один из моих рецензентов стал часто выходить из себя, и я его вчера уволила. Теперь получается, что некому писать обзор путеводителей на лето. Ви широко раскрыла глаза. Вот я и подумала о тебе. Тебя еще не тошнит от серьезной литературы? Работа на неполный день. Заплачу как за полный. Проблема в том, что у тебя всего два дня. Она запнулась, и одна из книг... Я договорила за нее... Книга Хела. «Угу». По моим щекам вдруг покатились слезы. Это был выход эмоций, и я почувствовал себя беспомощной. Ви подскочила и стала промокать мне лицо платочком. Дурочка. Долговременные привычки вошли в мою плоть и кровь, и чтобы переломить их, мне пришлось копнуть глубоко. Тысяча оливковых деревьев пролежала на кухонном столе час или два прежде чем я во второй раз взяла книгу. В романе описывалось спешее путешествие по Италии. «Путешествие», — писал автор в предисловии, отмеченное множеством болезненных мозолей, «распространенная напасть, которая сыграла в истории и войнах, гораздо большую роль, чем можно было бы предположить». Хелл начал путь в Венеции и двигался на юг по старинному торговому пути. Те, кто ступает на эту древнюю дорогу, обычно руководствуются мирскими стимулами, пользой физических нагрузок, обаянием незнакомого ландшафта, ощущением достигнутой цели, но часто испытывают удивление, проникнувшись чувством, которое можно назвать религиозным. Язык Хела был мне незнаком, как и новый язык Натана. Если я не ошибаюсь, раньше он не изъяснялся столь цветисто, это вызвало у меня улыбку. Но я легко представила себе его походку, нетерпеливый быстрый марш, от которого я когда-то задыхалась. Я тоже взваливала на спину рюкзак и ступала по его следам, скользя по каменистому щебню, карабкаясь по извилистой тропинке, ведущей в горы, сквозь заросли дикорастущих трав, помятых нашими ботинками и наполняющих горячий воздух ароматом. Мозоли вынудили Хэлла остановиться в деревне Санта-Мария, приютившейся на изгибе холма среди оливковых рощ Умбрии. Там он обнаружил выставленную на продажу оливковую ферму. Вторая половина книги была посвящена тому, как он купил ферму и стал учиться культивации олив. Я написал рецензию, уделив тысяче оливковых деревьев не больше и не меньше внимания, чем остальным книгам обзора. Я назвала ее книгой для мечтателей.